Глава 45. Крис и Донна спросили, нельзя ли поболтать с Джейсоном. Спросили очень вежливо, тут честь по чести, и Рону это не показалось ужасной идеей. Рон поинтересовался у Джейсона, тот сказал, почему бы и нет, и вот они все здесь. Ни свет, ни заря явились к нему утром в понедельник. Рон любит бывать в доме сына. Весь его подвал — чисто берлога. У него тут бильярдный стол, музыкальный автомат, бар, спортивные тренажёры. Сердце Рона наполняется гордостью. Бокс принёс сыну большие деньги, и Джейсон распорядился ими с умом. Не спустил все, как некоторые. Тем не менее, были годы, когда Рон видел, что его мальчик испытывает трудности. Никаких больше выплат после ухода из спорта, никакой работы. Но Джейсон засучил рукава, построил себе прекрасную карьеру в реалити-шоу в качестве эксперта, даже поиграл какое-то время в кино, и деньги стали постепенно к нему возвращаться. Джейсон был хватким по жизни, и ничто не заставило бы Рона гордиться им больше, чем это. Судя по всему, он наконец-то остепенился. Сейчас Рон сидит на угольно-черном диване вместе с Крисом и Донной. Прямо в этот момент они наблюдают за тем, как Джейсон боксирует с тенью на ковре посреди комнаты. Он попросил их помолчать пару минут, чем они как раз и заняты. Рон терпеть не может молчать. Джейсон боксирует, не переставая комментировать. Джейсон Ричи пытается ошеломить Тони Вейра коротким ударом, но у него ничего не выходит. Тони Вейр... Этот крепкий мужчина 45 лет появился из ниоткуда, чтобы сразиться за титул чемпиона мира в среднем весе. Какое же рубилово он затеял! Вейер наносит сильный удар справа Джейсону Ричи. Последний ныряет, одновременно уклоняясь в сторону. Какой бой между двумя великими боксерами! Но тут раздается удар гонга и... Джейсон прекращает боксировать, набрасывает полотенце на плечи и наклоняется над ноутбуком, поставленным на стойку бара. Он смотрит прямо в камеру. «Привет, Тони, это Джейсон Ричи. С днем рождения тебя, Крепыш. Отличный получился бой. Твоя жена Габи сказала, что сегодня тебе исполнилось 45 лет и что она безумно тебя любит. Так что продолжай пригибаться и уклоняться, брат. А если тебя ушатают, то тут же вставай обратно». Габи и твои дети, Ной и Саския, хотели, чтобы я пожелал тебе всего наилучшего, так что хорошего дня, не ешь слишком много торта и завтра возвращайся в спортзал. С ног сшибательного тебе дня, приятель, мира и любви от Джейсона». Джейсон исполняет свое фирменное дерзкое подмигивание, затем нажимает «стоп» на экране и обращает, наконец, внимание на гостей. «Кто такой Тони Вейр?» спрашивает Рон. «Какой-то чудик», — отвечает Джейсон. «Я не знаю». «Очень мило с твоей стороны поздравить его с днем рождения. Прекрасный поступок. Хороший парень». Последний комментарий адресован Крису и Донне. Рон знает, что не все связи Джейсона безупречно чисты, но все таки хочет напомнить Крису и Донне, что он порядочный парень. «Порядочный 50-летний парень». «Они мне платят, пап», — говорит Джейсон. «Это называется камео. Вы платите знаменитости, и та отправляет вам сообщение, неважно о чем. Поздравление с днем рождения, например, или с Днем свадьбы, или, как я недавно, предложение оформить развод». «Тебе за это платят?» — удивленно спрашивает Крис. Джейсон кивает. «49 фунтов за сообщение». «Все знаменитости промышляют этим, и я могу записывать такую ерунду хоть в нижнем белье». «Тогда не будем тебе мешать», — бормочет Донна. Рон ошеломленно качает головой. «И сколько раз в день тебя об этом просят?» «С десяток», — отвечает Джейсон. «Плюс-минус. Любителей бокса довольно много. Ты получаешь полтысячи фунтов стерлингов в день только за то, что говоришь, «Пригибайся, брат, или лениво подмигиваешь?» — изумляется Донна. «Раньше мне платили за то, что меня били по голове», — напоминает Джейсон. «Думаю, я это заслужил». «И Дэвид Аттенбуро этим занимается?» — спрашивает Рон. «Очень вряд ли, папа. У него денег точно больше, чем у меня». «Похоже, у тебя все в порядке с головой», — произносит Крис, оглядывая бар и бильярдный стол в подвале. «Кстати, ты мог бы нам кое в чем помочь?» «Они продолжают утверждать, что ты плут, Джейс», — говорит Рон, «без каких-либо на то доказательств». Донна возражает. «Мы не утверждаем, что он плут. Мы утверждаем, что почти каждый человек, с которым он знаком, плут. Жизнь в самом деле иногда подкидывает веселье», — соглашается Джейсон. «Чего вы хотите?» «Ты слышал что-нибудь о героине?» — спрашивает Рон. «В последнее время. А что с ним?» Рон объясняет. «Целая партия пропала. И ответ на эту загадку может привести нас к человеку, убившему нашего друга. Ты знаешь типа по имени Дом Холд? «Ливерпульца?» — уточняет Джейсон. «Это ему снесло башню после игры с Эвертоном?» «Ему», — кивает Донна. «Что-то об этом слышал». В дверь заглядывает подруга Джейсона, Карен. «Я возьму свеклу и попаю. Здравствуй, Рон. Привет, ребята. Нам понадобится что-нибудь ещё?» еще? милая», — отзывается Рон. Крис и Донна поднимают руки. «Я прикончил остатки кино», — говорит Джейсон. «Ладно, красавчик. Вернусь через 20 минут. Люблю тебя». «Люблю тебя, детка». Отвечает он, и Карен исчезает. Рон интересуется. «Она переехала к тебе?» «Практически». «Вот и славно», — радуется Рон, после чего вновь обращается к Крису и донни «Хорошие ребята. Он хороший парень». «Кажется, мы говорили о героине», — напоминает Крис. «Что тебе известно?» «Здесь действует только одна главная банда», — говорит Джейсон. «Один главный канал поставок». Банды рулит тип по фамилии Максвелл. Пронёсся слух, что у него проблемы, и это привлекло внимание акул. «Каких акул?» — спрашивает Крис. «Во-первых, твоей подруге, пап», — отвечает Джейсон. «Конни Джонсон». Она что-то вынюхивает. «Как Конни Джонсон узнала, что у Максвелла проблемы, интересуется Донна». В тюрьме ее навещает какой-то старикан. Заходил туда несколько недель назад, и после того, как он ушел, она развела дикую активность. Все южное побережье сходит с ума. Но никто не знает, кто этот человек, так что не спрашивайте. «Мы знаем, кто этот человек», — говорит Крис. «Это Ибрагим», — добавляет Рон. Джейсон смеется. «Господи, папа!» Так и думал, что это Ибрагим. Теперь ты с друзьями развязываешь нарковойны. Мне больше нравилось, когда ты писал письма в городской совет с жалобами насчет мусорных бачков. Их обязаны опустошать раз в неделю, Джейс, веско говорит Рон. Я плачу за это муниципальный налог. Когда ты говоришь «дикая активность», вмешивается Крис, «ты что имеешь в виду?» «Она делает определенные шаги», — поясняет Джейсон. Разговаривает с людьми Максвелла, выясняет, не хотят ли они спрыгнуть с корабля и присоединиться к ней. То есть, помимо кокаина, она хочет контролировать и героин? «Ну, Амазон ведь не только книги продает, верно?» — пожимает плечами Джейсон. «Она разговаривала с Домом Холтом», — спрашивает Донна. «Без понятия». «Это все не более, чем сплетни в пабе». «А Лука Бутачи», — вспоминает Крис, — «с ним она говорила?» «Я не знаю, кто это», — отвечает Джейсон. «Что ж, думаю, я внес свою лепту. Все время забываю, что вы из полиции». «Я тоже периодически забываю», — признается Крис, — «из-за твоего отца». «А если бы Конни захотела кого-нибудь убить?» — говорит Донна. Она смогла бы это организовать с мобильного телефона? «Легко», — уверенно отвечает Джейсон. «Нет ничего проще». «Теперь всем есть о чем задуматься. Прямо сейчас Ибрагим с Конни. Но у Рона на уме кое-что другое». «Могу я задать еще один вопрос?» «Конечно, пап». Рон наклоняется вперед. «Вы, Скарен, когда открываете подарки на Рождество?» «Сразу после завтрака», — отвечает Джейсон. «А когда их еще открывать?» «Чёрт, я так и знал», — ворчит Рон. Он смотрит на Криса, потом на Донну и ищет в их глазах поддержку. Крис выжидает минуту или две, после чего продолжает предыдущий разговор. «А кого бы использовала Конни, Джейсон, если бы она захотела кого-то убить?» «Хороший вопрос», — кивает Джейсон, поднимаясь на ноги и готовясь записывать следующее видео. За последние пару недель Ибрагим был не единственным ее загадочным посетителем. Приходила женщина лет 40 или чуть младше, навещала пару раз. Никто ее не знает, но у нее опасный вид. И это, заметьте, говорят заключенные. «Имя неизвестно?» — спрашивает Крис. «Точно нет», — говорит Джейсон. Она внезапно стала захаживать пару недель назад, сразу после интересующего вас убийства, кажется».